Эти тоже надо отправить в холодильник, пока они не обветшали. И здесь много хлама, который Оливия собиралась передать в Красный Крест, но вечно не находила времени. Думаю, я должна сама об этом позаботиться. «Очень благоразумно с вашей стороны чем-то заняться. Ваш брат и мистер Хайнс сейчас пытаются помочь собачке. О, да, я знаю, они трясутся над ней» но ее надо отвести к ветеринару. Я сделаю это завтра. Я хотела с вами поговорить о частном детективе из Лондона. Вы его видели? — Один раз. — И что вы о нем думаете? — Я? — Ну... Он прекрасно говорит по-итальянски и, кажется, хорошо информирован. — А какая от него польза? — Для нас, — удивился Гварначе, — совсем никакой. Он может быть полезен только вам, когда придет время в переговорах с похитителями. — Извините, но разве не вы этим займетесь? — Да, я. Но я не могу помешать вам. Мне? Причем тут я? Это выдумки моего брата и Патрика. Вы представляете себе, в какую сумму он нам обходится? — Я не... Начал инспектор, разглядывая кучу одежды и размышляя о том, зачем Красному Кресту может понадобиться вот эта прозрачная белая вещичка. «Он обходится в целое состояние», — сама ответила на свой вопрос сеньорина Бруномонти. «Четырехзвездочная гостиница, крупные ежедневные издержки, И вы не поверите, какой гонорар! Я хочу, чтобы вы поговорили с Лео и Патриком». «Я просматривала личные счета матери, поэтому могу разобраться в том, что происходит. Последний год она вкладывала деньги в дело, и мы не можем позволить себе быть расточительными. Учитывая, что вы здесь, оплата детектива — лишние расходы. Вы согласны? Уверена, вам понадобятся все деньги, которые мы сможем собрать, если придется платить выкуп». «Это правда». Однако я вряд ли смогу. Я хочу, чтобы вы поговорили с ними. Они согласятся, что собрать деньги для выкупа важнее. Я читала все эти статьи о похищениях в сегодняшних газетах. Вам нужны контакты, информаторы, прослушивание телефонов, люди для слежки в горах. Они — это толстое создание с сальными волосами, проживающее за наш счет в первоклассной гостинице. Ведь так? «Да, сеньорина, это верно. Но вспомните, что все это в любом случае делается для вашей матери. если мистер Хайнс и ваш брат чувствуют себя спокойнее в присутствии детектива, они лучше справятся с предстоящими им испытаниями. Постарайтесь не расстраиваться из-за этого». «Он даже кажется не особенно умен», — перебила инспектора девушка. «Я дважды разговаривала с ним». А когда мы встретились утром, он не смог вспомнить мое имя. Инспектор решил откланяться до того, как испытанию подвергнуться его умственные способности. Он оставил ее разбираться с вечерними туалетами, которые мягко поблескивали в рассеянном свете, так и не вспомнив, как ее зовут, хотя к этому моменту уже записал имя в блокнот. Но точно уверенный в одном — даже если она права, и детектив здесь лишний. Он не собирался говорить об этом ее брату. Он не мог позволить себе потерять его доверие».